Мне Богом запрещено то, что я пожелал. Так сбудется ли оно, то, что я пожелал? Коль правидно всё, что изэт захотел справедливый, так значит всё ложно. Грешно то, что я пожелал.